Глава 12. Мне так хотелось добраться до бабушкиного НССР с флаконами, что я даже встала утром на час раньше. Приготовила завтрак и, как повар в пятизвездочном отеле, застыла возле двери, ожидая, когда появятся мои жильцы. Первым пришел Миша. Лохматый, небритый, но в хорошем настроении. Чмокнул меня в щеку и сел за стол. За ним Уля ну и сева, которого я своим жильцом не считаю, хоть и кормлю наравне с остальными. Николая Вельеминовича ждать не стало, а пожелав собравшимся приятного аппетита, бросилась наверх. Быстро протерла пыль, поменяла белье, а тот и бердянский из своей комнаты вышел, как всегда импозантный и важный. Остановился, наблюдая, как я из одной комнаты в другую бегаю, пожелал здоровья и стал спускаться по лестнице. Прошло несколько минут. Я в ванной комнате убралась и полы протерла. Теперь самое противное — в комнатах пропылесосить. Ну, я и давай из кладовки чудо-машину доставать. Она упиралась, я тащила и ругалась. Тихо, но очень эмоционально. Появился Миша и стал мне помогать. И тут я вспомнила, как Софья Кирилловна мужчинами командовала, когда обед готовила. Почему бы мне так же не поступить? Сунув Миша в руку трубку пылесоса, попросила его везде убрать, потому что он умничка, и у него это просто замечательно получается. Крикнула Севу, вручила ему куль с бельем и велела в прачечную отнести. Улю мне уговаривать не пришлось, она сама предложила помочь на кухне вместо меня убраться. А Бердянскому, немного ошарашенному моей небывалой активностью, Я дала задание цветы в полисаднике полить. Не стала ждать, что он ответит, и умчалась. По пути заскочила в свою комнату, схватила блокнот и поднялась по винтовой лесенке на чердак. Там я села прямо на пол. Перевела дыхание, а то у меня от беготни уже не только руки, но и ноги начали дрожать. Положила блокнот на коробку с одеждой и, наконец, вытащила из второй НССР. Несколько раз вдохнула-выдохнула и открыла его. Как и в прошлый раз, флаконы поразили меня хрустальной красотой и радужным великолепием. Аккуратно пристроив блокнот на коробке, я челкнула кнопку и с опаской заглянула внутрь. Если там снова будет рецепт оладушков, я этого не переживу. Бабушкины записи оказались на месте. Я перевернула несколько страниц, прочитанных мною вчера, и остановилась там, где было описание эликсиров. Итак, первый — голубой. Я осторожно вытащила пузырек из кожного колечка держателя. Что тут бабуля пишет? На флаконе изображение, напоминающее раскрытый парашют. Это знак воздуха. С его помощью можно успокаивать или, наоборот, насыщать энергией существ, относящихся к этой стихии — драконов, гарпий, ведьм. Я застыла с флаконом в руке. «Бабуля ничего не путает?» «Ладно, может, ведьмы и существуют. Я даже некоторых, как мне кажется, встречала. Но драконы?» Я осторожно открыла крышку и понюхала содержимое. Перед глазами сразу же возникло штормовое море и наполненные ветром паруса. Я закрыла флакон. Еще раз осторожно потрогала значок тучку и положила пузырек на место. Вытаскивая флаконы, я читала про них в блокноте, нюхала содержимое и убирала на место. Эликсиры относились к различным стихиям, таким как земля, вода, огонь, тот же воздух, который я открыла первым, но были и особенные. Например, черно фиолетовые для оборотней или нежно-зеленый для жителей леса, таких как леший или дриады. К концу изучения содержимого НССРа Мне казалось, что я бегло просмотрела энциклопедию существ, половина из которых была сказочными персонажами, а другая, как демоны или инкубы, в моем понимании вообще не существовала. Наконец я добралась до последнего пузырька. Вытащила и удивленно покрутила в руках. Флакон был пуст. Но почему тогда крышка закрыта? Я поднесла его к самому лицу. Мне показалось, что внутри как будто что-то двигается, что-то похожее на дым или туман. Странно, что я такой необычный флакон, когда на СССР в первый раз открывала, не заметила. «Что ты здесь делаешь?» Голос прозвучал так громко и неожиданно, что я вздрогнула и выронила флакон. Он упал на пол и разбился. Тонкая струйка дыма, испуганная змейкой, взвелась вверх. И растаяла. Я обернулась. На меня смотрел Сева. Ты зачем подкрадываешься, испугал? рассердилась я, не зная, как поступить с разбившимся пузырьком. Протянула руку и услышала окрик. Не трогай! Замерла, так и не коснувшись рукой осколков. Я спросил, что ты делаешь? Это очевидно, изучаю содержимое коробок. С раздражением ответила я. «Что тебе нужно, Сева?» Он как будто не услышал меня. Я заподозрил неладное, когда увидел Бердянского, поливающего в палисаднике цветы в своем шикарном итальянском костюме. Я невольно улыбнулась, представив Николая Велиминовича. «Ты белье в прачечную отнес?» «Конечно, мой генерал!» Михаил пропылесосил, а Ульяна убралась на кухне. Все твои задания мы выполнили. Перестань, Сева. Или ты пришел со мной поругаться? Нет. Просто я беспокоюсь, чтобы ты опять какую-нибудь глупость не совершила, как в прошлый раз, когда надушилась всеми ароматами сразу. Я вздохнула. Выходит, он догадался, что я тогда открывала именно эти флаконы. Неужели Сева знает о свойствах хранящихся в Несесере эликсиров? Отпираться и делать вид, что не поняла сказанных им слов, было глупо. Сильно воняло. Миролюбиво полюбопытствовала я. Ужасно. А бабуля пишет, что на тебя это не действует, задумчиво произнесла я. А сейчас чем-нибудь пахнет? Нет, разве что пылью. Сева окинул взглядом чердак. Надо здесь убраться, полы помыть. А почему ты спросила? Он присел на корточки рядом со мной. «Ну, когда ты рявкнул на меня, я выронила один из флаконов, и он разбился. Жидкости в нем не было, только какой-то дым. Так пахнет или нет?» «Нет». Внимательный взгляд Севы устремился на осколки. Спустя секунду перекочевал на лежащий на коробке блокнот. «Как я догадываюсь, это блокнот Марии Федоровны?» «Да». Я не стала отпираться. Мне его Софья Кирилловна отдала, по бабушкиной просьбе, — уточнила на всякий случай. «А что в нем об этом флаконе написано?» — поинтересовался Сева, взглянув мне в глаза. «Какие же они у него зеленые! С ума сойти можно!» — и сверкают ярче флаконов с эликсирами. «В том-то и дело, что ничего. Я старалась сохранять спокойный вид», хотя мысли в моей голове метались, как вечно опаздывающий белый кролик из «Алисы в стране чудес». «Почему Сева на меня так смотрит?» «Тогда не трогай. Я сам осколки уберу». Я вздохнула. «Надеюсь, бабушка права, и для Сева эти осколки не опасны. Интересно, под влиянием какой стихии находятся такие, как он?» Я задумчиво взглянула на открытый НССР. «Даже не думай» прозвучал рядом с моим ухом Севен голос. Я резко повернулась, одновременно приподнимаясь, и мы все вы столкнулись лбами. Он остался сидеть, а я упала на бок, задев рукой осколки. «Какая ты неуклюжая!» Со вздохом произнес Зимин, возвращая меня в вертикальное положение. Наши лица были совсем близко. Я закрыла глаза, ожидая его поцелуя. Ведь в фильмах в такие моменты всегда целуются. Но в жизни оказалось все иначе. Вместо того, чтобы страстно меня поцеловать, Сева схватил за руку. «Порезалась?» Всего лишь небольшая царапина. Выдохнула я, наблюдая за тем, как Зимин склоняется над моей ладошкой и задавалась вопросом. «Неужели я ему совсем не нравлюсь?» «Ну, хотя бы чуть-чуть?» Прерывисто вздохнула и осторожно вытащила свою руку. Пустяки, даже крови нет. Я была расстроена не потому, что поцарапалась, и даже не потому, что разбила флакон. Я дулась на Севу за то, что он не поцеловал меня. Хотя с каких это пор меня стало интересовать его внимание. Он же вредный и что-то постоянно от меня скрывает, никогда по собственной инициативе не поможет. Царапину надо обработать произнес Сева, бросая внимательные взгляды на осколки флакона. «Не парень, а бесчувственный чурбан!» «Стоп! А если я его поцелую? Что он будет делать? Оттолкнет или ответит?» «Сюда идут», — произнес Всеволод вставая. Он был прав. Над верхней ступенькой появилась голова Михаила. Я улыбнулась и, сунув блокнот под мышку, направилась к Валееву успев бросить Севе. «Спрячь на СССР в коробку и никому не говори о том, что увидел». «Как скажешь», — пожал плечами Всеволод и помахал Миш рукой. «Рвалась к тебе, еле здесь удержал, чтобы не мешало пылесосить». «Это что, юмор такой? Ну ладно, и эту обиду на общий счет нанижим».